«Буду ждать тебя с распростертыми объятиями», — улыбнулся Аластер. «Жаль только, что я не могу поехать с тобой». «Бросай армию, собирайся», — предложил Маркиз. Его друг покачал головой. «Нет, я уже думал об этом, когда заключили мир, но твердо решил». Пока не умрет мой отец, у меня не будет владений, о которых придется заботиться. Так что лучше уж останусь в армии и найду себе занятие там, чем шататься постоянно из клуба в клуб, с приема на прием, из одной постели в другую. Это опять рассмешила Маркиза. «Я полностью поддерживаю тебя» твой образ жизни и твою критику насчет меня. Но будь ты проклят за свое нахальство!» Только на следующий день, отправившись в путь в сопровождении многочисленных слуг, обеспечивавших ему все удобства, Маркиз вспомнил слова друга и признал, что тот говорил правду. «Что здесь делать?» — спрашивал он себя. «Выигрывать все невыигранные пока скачки? Проверять, чтобы в поместьях был порядок? Доходить на задних лапках перед королем, который только этого и ждет?» «Зачем тебе ехать за границу?» — сердито проворчал его величество, когда маркиз пришел попрощаться с ним. В свое время маркиз, как выразился бы Алластер, был нянькой с импульсивным, порывистым принцем Уэльским и с вечно недовольным истеричным принцем-регентом, а потому знал, как следует обращаться с королем. «Я знаю, сэр, что Ваше Величество сделало бы то же самое, «Если бы у него была такая возможность», — отвечал он, — «я считаю своим долгом выяснить, что происходит в Европе после ига Наполеона». «Думаю, все в состоянии справиться сами», — заметил король. «Они не справятся без нашей помощи. Мы должны воодушевлять их», — ответил маркиз. Заметив, что король польщен, он добавил «Войну выиграли мы, Ваше Величество, и, как вы сами не раз говорили, теперь наша обязанность заключается в том, чтобы хранить и поддерживать мир». После таких слов король уже совсем другим тоном пожелал ему удачного путешествия, но все же приказал, «Возвращайтесь поскорее, мне будет не хватать вас, я хочу, чтобы вы были рядом». маркиз оставил дворец с таким чувством, словно после многих лет заточения вырвался, наконец, на свободу. И в то же время он надеялся, что странствия сделают его жизнь интереснее, чем в Англии. От друзей Маркис много слышал о Венеции и потому решил сначала отправиться именно в этот город. По пути он пересек Францию, наблюдая разрушительные последствия войны. Яхту свою он выслал вперед, чтобы она дожидалась его приезда в Марсель. Путешествие показалось ему не слишком занимательным, если не считать пребывания в Париже. Гораздо больше по вкусу ему пришлись Средиземноморское солнце и новая игрушка. Яхта морской конек. Несмотря на некоторое сожаление из-за отсутствия рядом с ним друзей Халастера или кого-нибудь еще, Маркиз вскоре обнаружил, что приемы и вечеринки действительно слишком приелись, и даже такие люди, как он, в конце концов, оказываются присыщены. «Я уж как-нибудь сам по себе», — думал маркиз. Приехав в Венецию, он убедился, что его решение было правильным. Маркиз выслал вперед секретаря и опытного курьера, чтобы они сняли для хозяина палаццо, где тот смог бы расположиться с комфортом. Бывавшие в Венеции путешественники рассказывали, что в городе есть множество палацца, принадлежащих венецианским аристократам, и хозяева только рады сдать их в наем, потому что самим содержать свои владения не по карману. Палацца, ожидавшая прибытия маркиза, была поистине великолепна. Вот уже пять поколений подряд Оно принадлежало одной старинной семье, но нынешние владельцы охотно переселились в небольшой дом, обходившийся им гораздо дешевле, а старинный дворец сдали на время маркизу.